Попугал. Я охотился на изюбри и понтовал в восточных отрогах джан гуан -Цайлина. Нас было двое, я и промышленник Афанасенко, который имел свое зимовье, куда мы оба сходились на дневку, так как ночами приходилось сидеть и ожидать появления понтача, изюбря. Несколько пар пантов, слегка провяленных, висели уже под навесом нашего зимовья. Но нам хотелось добыть еще по одной паре, для чего мы и разошлись под вечер по своим местам. Мое место находилось на горной седловине, в дубниках, километрах в десяти от зимовья. Я вышел еще засветло, когда солнце освещало своими розовыми лучами далекую вершину конусообразного пика татудинцы Придя на место, я осмотрел его, выяснил ход и засел на окраине, в ожидании появления Пантача. Комары и москиты набросились на меня с остервенением, но я стоически переносил это испытание огнем и только изредка размазывал напившихся мучителей по своей физиономии. В тайге было тихо, ни один звук не долетал до моего слуха, и только полчища комаров жужжали вокруг меня, празднуя свою победу. Прошло более четырех часов, ноги и руки у меня затекли, и в глазах ребило от напряжения зрения. Я уже начал сомневаться в успехе охоты и мечтал о возвращении в уютное зимовье, как вдруг внезапно хрустнула в дубнике сухая ветка, и послышались осторожные шаги приближающегося зверя темнота ничего не позволяла видеть кроме двух столбов белой березы поставленных на саланце чтобы на фоне их лучше рассмотреть темную фигуру изюбря. подойдя к солонцу, зверь остановился и замер так прошло несколько секунд показавшихся мне вечностью один коварный комар как нарочно уселся мне на кончик носа и прибольно ужалил большого напряжения воли мне стоило чтобы не поднять руку и не прихлопнуть каналью. Изюбрь стоял передо мной в шагах в тридцати и втягивал в себя воздух. Я его не видел, но чувствовал его присутствие и ждал, сдерживая дыхание и держа винтовку на прицеле у плеча. Воздух тянул на меня, и я обонял специфический запах зверя. Но ну вот он двинулся смело вперед и заслонил своим телом одну из берез. Я нажал на спуск грянул выстрел, раскатившийся гулким эхом по горам и далеким падям. Изюбрь ринулся вперед и упал, но моментально справился и шагом пошел на уход на вершину соседней сопки. Идти за ним было бесполезно. Я зажег спичку и при ее свете различил темные сгустки крови и определил тяжелое поранение в область брюшины. Зверь с такой раной должен пасть через три-четыре часа. Я решил дождаться рассвета и идти по следам. Завернувшись в брезентовый плащ, я забрался в дубовый куст, лег на подстилку из сухой листвы и заснул, как убитый. Благие намерения проснуться на рассвете не оправдались. Меня разбудил Афанасенко, пришедший со своего солонца на выстрел, так как в эту ночь к нему изюбрь не вышел. Солнце уже высоко стояло на небе, тайга проснулась, извинила тысячами птичьих голосов и стрекотанием насекомых. Посмотрев кровяные следы зверя, мы быстро двинулись на вершину сопки, рассчитывая найти его там. Действительно, в одном из глубоких ущелий мы нашли павшего зверя. Он лежал на боку, вытянув ноги и запрокинув на спину красивую голову с великолепными пантами. Прекрасные большие глаза его были открыты. Язык закушен. Я уже собрался потрошить зверя и вырубать панты, для чего достал из походной сумки складной нож с пилкой, Как вдруг, совершенно неожиданно, как гром с безоблачного неба, раздался сухой винтовочный выстрел, и вблизи меня щелкнула пуля, пронизав ствол небольшого дуба, под которым мы возились, приступая к свежеванию зверя. Медлить было нельзя, мы бросились в кусты и залегли в них. После первого выстрела последовало еще несколько, и пули щелкали вокруг нас. Очевидно, в нас стреляли, как по зрячему зверю, и малейшая наша оплошность стоила бы жизни. Афанасенко, лежавший около меня, сразу сообразил, что стрельба производится из одной винтовки, значит, враг один. И, предупредив меня не отходить от убитого зверя, пополз в сторону, бросив мне мимоходом следующую фразу. «Оставайтесь здесь, я пойду его попугаю и научу стрелять!» После исчезновения моего товарища наступила та зловещая тишина, которая всегда бывает черевата событиями. Я лежал под кустом дуба. Передо мной раскинулась туша изюбря. Холодные стеклянные глаза его смотрели в ясное голубое небо и, казалось, вопрошали «За что?». Я мысленно оправдывал себя, припоминая суровый закон тайги, и чутко прислушивался к малейшему шуму, всматриваясь в зеленую чащу леса и держа наготове верную винтовку. Стрелявший, очевидно, выслеживал меня давно и ждал, когда я убью Пантача. Но почему он не попал в меня, когда я стоял во весь рост, для меня осталось загадкой. О присутствии Афанасенко он, вероятно, не знал и рассчитывал иметь дело только со мной. В тайге практикуется такой способ добывания пантов, причем разбойник неотступно следит за охотником и пускает в него пулю из засады, когда последний добыл драгоценный трофей. Но способ этот, несмотря на добычливость, очень рискован и кончается иногда гибелью самого грабителя. Кто был наш противник, я не знал, так как этим промыслом занимаются здесь как русские, так и китайцы. Тишина в тайге стояла невозмутимая. Начинала парить. В зарослях винограда и в траве неистово трещали цикады, проворные дятлы, перелетая от ствола к стволу, долбили кору своими крепкими клювами. Мне надоело, наконец, лежать под кустом, и я постепенно выполз с зарослей и стал осматриваться. Выстрелы были направлены с соседнего хребта, спускавшегося в пать. Там виднелись огромные камни гранитного обнажения, до них было не более двухсот шагов. Я чувствовал опасность с той стороны и не спускал глаз с этих гранитных скал, за которыми, вероятно, засел враг. Подыскав толстый ствол старого дуба, я расположился за ним, навел дуло винтовки на опасные камни и стал выжидать. Прошло более часа с тех пор, как мой приятель ушел в разведку. Время тянулось томительно долго, и я начал уже терять терпение, но внезапно раздавшийся звук выстрела где-то в отдалении заставил меня встрепенуться и насторожиться. Я ожидал второго выстрела, но его не последовало, и снова наступила прежняя томительная тишина. вынужденное бездействие тяготило меня, я волновался, но ничего не мог предпринять, ограничиваясь своей пассивной ролью. По моим предположениям выстрел был со стороны афанасенко и я терялся в догадках, не зная что именно там происходит. Я был спокоен за своего товарища, так как был уверен в его опытности и выдержке. Пуля его редко давала промах, и в тайге он мог постоять за себя. Это был старый таежный волк безупречной смелости. Поэтому я был убежден, что он поступит именно так, как надлежит. Я не ошибся. Не прошло и получаса после выстрела, как появился Афанасенко, ведя перед собой связанного по рукам хунхуза. Оказалось, что последний действительно выследил меня и засел за камни с целью, в конце концов, покончить со мной и воспользоваться моей добычей. Вид у хунхуза был смущенный, хотя в то же время он очень походил на пойманного волка. Свирепый и злой взгляд из-под лобья не сулил ничего хорошего, и пока мы свеживали изюбря, что заняло у нас около двух часов, на всякий случай мы связали ему еще ноги, чтобы он не бежал. Судя по его спокойствию, он, наверное, ожидал от нас смерти, так как психология его око за око не допускала другого решения. Когда же Афанасенко, окончив работу с изюбрем, закурил папиросу и вложил ее в раскрытый рот хунхуза, последний не поверил глазам своим и, наверное, думал, что все это происходит во сне. После свежевания зверя мы разложили часть его по мешкам и двинулись в путь, причем развязали хунхузу руки и ноги и дали ему нести самый тяжелый мешок с мясом вероятно, весом до сорока кило. Китаец охотно и легко взвалил себе на плечо мешок и пошел вместе с нами к зимовью. Для безопасности мы поместили хунхузы между собой. Выражение лица его сразу изменилось. В нем уже не было злобы и непримиримой ненависти. Оно сменилось на более разумное и человеческое. Видно было, как зверь уступал место человеку. До зимовья было не менее 15 километров, и мы часто останавливались отдыхать и утолить жажду в горных речушках. К вечеру, перед закатом солнца, мы были уже в зимовье. Пленник наш вел себя очень спокойно и был покорен, как ребенок. Я все время следил за его настроением, и мне казалось, что он все еще не может уяснить происшедшего и все, чего ты ждет от нас, конечно, самого худшего. В зимовье мы предложили ему напиться чаю и дали ему поесть хлеба и мясо. Надо было видеть его волнение и переживания в это время. Казалось, он кое-что начинал понимать. Когда Афанасенко объявил ему, что он свободен и может идти куда хочет, удивлению его не было предела. Не верить нам он уже не мог, в его мозгу не укладывалось то, что с ним произошло. Он ушел не сразу и перед уходом низко-низко кланялся нам обоим, бормоча какие-то невнятные слова, и, наконец, исчез в темноте наступившей ночи. А ведь малый того! С радостью чуть не рехнулся!» — произнес Афанасенко, когда фигура хунхуза скрылась в зарослях тайги. «Когда я выбил из рук у него винтовку, он сразу упал ничком на землю в ожидании смерти. И когда я его поднял, он был словно во сне. Да, наверное, и сейчас еще не очухался как следует». Темная таежная ночь спустилась на землю. Глубокое небо искрилось мириадами звезд. Внизу, на черном фоне лесных зарослей, Искрились и мелькали другие звезды, летающих светляков, и производили чарующее впечатление какой-то сказочной волшебной феерии. Темные вершины старых дубов тихо шумели, и издалека доносился рокот волн быстрой горной речки.